20. Тая Захожу домой, дрожащими руками запираю за собой дверь и кладу на тумбочку ключи. Опираясь спиной на стену, медленно сползаю вниз на пол. Меня до сих пор трясет от переизбытка эмоций. Господи, он меня поцеловал, поцеловал и хотел, чтобы я поехала с ним к нему. Осознание этого факта распирает меня изнутри, не поддающимся описанию странным восторгом, щемящим, болезненным и опасным. Мне страшно от того, что я чувствую к этому мужчине, и мне тем радостно, что чувства эти похожи взаимны. Мне не казалось, Константин действительно не просто так пожирал меня глазами все это время. Я знала, что нравлюсь ему. Знала давно. Но, когда убедилась, наверняка чувствую себя так, будто сделала невероятное открытие. С губ срывается нервный смех, и я тут же закрываю ладошкой рот, а потом осторожно трогаю пальцами свои немного припухшие губы. Он целовал меня, целовал так, что я едва не сошла с ума. Еще никогда прежде я не испытывала нечто подобного. От простого поцелуя с мужчиной? Чёрт, да я даже во время секса никогда не испытывала ничего подобного. Когда Константин меня целовал, казалось, я просто умру от переполняющих душу эмоций. Я как будто взлетела в небеса и побыла в раю. Даже сейчас от одних только воспоминаний об этих потрясающих мгновениях все волоски на теле встают дыбом. «Интересно, почему так? Может, мы очень подходим к друг другу на уровне химии?» «А Константин, интересно, чувствовал все то же самое во время нашего поцелуя?» «Наверное. Скорее всего. Я очень сильно ему нравлюсь, теперь я точно это знаю. И он хочет меня. Сильно хочет». «Благородный. Предупредил, что я ничего ему не должна и могу отказаться, если не захочу». Наверное, не думал, что я все-таки откажусь. Таким, как он, не отказывают. Но я отказалась. Так страшно влюбиться, до потери памяти мне еще не было никогда. С Игорем, с Максом все было совсем по-другому. Да, я испытывала к ним чувства, но они появились не сразу. И никогда не были настолько сильными. Что будет со мной, если я соглашусь на отношения с Константином? А если не сложится? Если я уже сейчас с ума схожу от простого его прикосновения, что же будет дальше? Я же просто умру, если он предаст. И даже если предаст, даже если не сделает ничего слишком ужасного, но не полюбит, не станет близким, а просто будет использовать для секса, как это делал Игорь, я же не смогу это вынести. Надо трезво смотреть на вещи. С чего вдруг Константин меня полюбил? Я ведь никто. Ничего из себя не представляю. Ничтожная, полностью зависимая от его милости во всем, униженная, раздавленная, но каким-то чудом сохраняющая крупицы гордости. Если я скажу ему «да», подпишу себе приговор. Снова стану содержанкой, невластной над своей судьбой и жизнью вещью. А ведь мне хочется это сделать. Какая-то часть меня отчаянно жаждет вручить Константину свою судьбу, безоговорочно довериться, отдаться душой и телом, почувствовать себя слабой, но рядом с сильным мужчиной, за его плечом, за крепкой спиной. И никто не посмеет больше меня обидеть. Я уверена, Константин защитит от всех и от всего. Кроме разве что себя самого. Получив такую власть надо мной, он сможет... Вознести меня к небесам, а может растоптать, уничтожить окончательно. Что будет, если его интерес и страсть ко мне пропадут после первой же ночи? Моя симпатия к Константину плавит мне мозги, но я должна сохранять рассудок. Я уже знаю мужчин. Когда они хотят добиться девушку, готовую на все, на все что угодно. Что угодно дарить, сделать, защитить. Но стоит им достичь цели, как все сразу меняется, и только подарив им себя без остатка, можно увидеть их настоящими, понять, насколько они восприимчивы и благородны, и какими душевными качествами обладают. Слишком быстро и легко Константин предложил мне поехать к нему. А это значит, нет у него никаких серьезных намерений. Хотел бы он отношений, пригласил бы на свидание, в кино или в ресторан. И это его слепая готовность выполнить любую мою прихоть. Хочешь чудеса? Будут тебе чудеса. Скажи, какие нужны. Тоже плохой знак. Это прозвучало почти как «назови свою цену». Или я утрирую. Не знаю, наш мир слишком сложный. Когда я была маленькая и смотрела с мамой любовные сериалы по телевизору, всегда поражалась, почему люди в них настолько глупы, почему два человека, которые любят друг друга, не могут быть вместе. Это ведь так легко, надо просто сказать «я тебя люблю» и все. Так казалось мне тогда, в то время я еще не знала, насколько люди бывают жестокими, лживыми и циничными, что они с легкостью могут ответить тем же, но при этом соврать, ради личной выгоды или даже не из плохих побуждений, а, например, из страха обидеть. Но в итоге делают еще больнее, мир совсем не так прост, как казалось в детстве. Мне очень сильно нравится Константин, и мне бы очень хотелось быть с ним, но умом я понимаю, что это невозможно. У этой сказки не будет счастливого финала с вероятностью 99,9%. Я не хочу больше страдать. В своих мыслях даже не слышу, как в прихожую появляется, как в прихожую. В своих мыслях даже не слышу, как в прихожей появляется мама, и вздрагиваю от внезапно вспыхнувшего в помещении света. «А, это ты?» — безразлично произносит родительница. «Я уж думала, отец твой притащ... притащился, пьяный и рухнул под порогом. Что, так и не давал тебе о себе знать?» С горечью интересуюсь я. «Ай!» — мама брезгливо отмахивается рукой. «Лучше бы не приходил уже совсем, сдох бы где-нибудь от своей пьянки, прости, Господи. Сил уже нет никаких это терпеть». «Мама, почему ты с ним не развелась?» «А черт его знает почему! Дура, потому что надо было!» «Так ведь не пьет когда!» «Золотой же ж человек!» «Жалела его, все думала, без меня совсем сопьется, пропадет!» «Зато ему теперь нас с тобой совсем не жалко, как видишь!» «А ты чего на полу расселась?» «Случилось что?» «Нет, мам, все в порядке!» «Ногу подвернула только, растяжение связок, ходить больно!» «Ой!» «Как же ты на работу завтра пойдешь?» — хватается за сердце мама. «Не переживай, я из дома удаленно. Две недели поработаю, завтра мне обещали привезти ноутбук». «А, ну хорошо. Ты за работу эту смотри, держись. С твоим-то прошлым где потом такую еще найдешь?» «Не знаю, мам, смогу ли удержаться?» — тяжело вздыхаю я. «Мой босс, кажется, всерьез настроен добиться от меня большего. Неизвестно теперь, как дальше у нас все сложится». Мама засовывает руки в карманы старенького халата и хмуро смотрит на меня сверху вниз. «Ну и дай!» — произносит она строго после небольшой паузы. «Гордая такая, что ли?» «Гордость хороша, когда сыто живешь, а когда с перловки на макароны переходишь. Гордись, не гордись, никто тебе с неба денег не подкинет». «Я вон тоже гордая была». Из-за отца твоего по любви вышла. А что из этого получилось? Тебя на ноги не поставила. Сама в сорок пять лет выгляжу, как дряхлая старуха. Да еще и больная вся с ног до головы. А ведь за мной ухаживал в свое время богатый мужчина. Если б не отец твой, все могло бы по-другому сложиться. Как представлю, какой легкой и сытой могла быть моя жизнь. Так хоть ложись и помирай. Хочешь? Дай. Да, тая. От тебя не убудет, зато в теплом кабинете и зарплата хорошая. Ты ведь сама говорила, что тебе очень нравится там. От маминых слов в горло подкатывает ком. Я не хочу так относиться к человеку, который меня родил и вырастил, но ненавижу мать в этот момент. Она уже давала мне похожий совет однажды, но мне противилось все. Но я прислушалась. Именно тот совет привел меня в постель к Игорю. Именно из-за него я пережила столько унижений и боли. И мама ведь знает об этом, знает, через что мне пришлось пройти. Как она может предлагать мне что-то подобное вновь? Не буду я за работу ни с кем спать, — глухо произношу я, сурово глядя на нее из-под бровей. Ну и дура. Так и проживешь в нищете всю жизнь, как я. Красота твоя с тобой ненадолго, попомни мое слово. «Лучше бы пользовалась, пока можешь». Зло бросив мне это, мама возвращается в комнату, громко хлопнув дверью. А я так и остаюсь сидеть на полу, глядя в стену перед собой. В груди будто дыру кто-то проделал».